Меидрат уже третий день не выходил из своего номера в гостинице. Он договорился, чтобы еду приносили ему прямо в номер. Поэтому в остальное время он либо спал, либо медитировал перед окном, глядя на однообразный пейзаж бескрайней пустыни. Верховный маг Гнола после того, как получил указание от королевы, решил, что лучшим убежищем для него будет Хамид Аль-Салах, королевство кочевников, с которым на юге граничило королевство темных гномов. Столица королевства называлась Салах и располагалась посередине пустыни. Такое расположение и специфическая магия, которая могла быстро превратить все караванные пути в непроходимые забучие пески, делали Салах неприступным городом, который даже не имел стен в общем смысле этого слова. Нет, они, конечно, имелись по всему периметру города, но имели высоту всего три человеческих роста и толщину не более пяти метров. По меркам аникейских городов-крепостей это просто несерьезно. Такие стены имели в и обычные мелкие городишки. Медрат прибыл в город инкогнито, присоединившись к одному из караванов, отправлявшихся из Гнола. Неудобно, конечно, но ничего другого ему делать не оставалось. Кстати, это было еще одной проблемой. Напрямую настроить портал в салах было чертовски трудно. В пустыне обычная магия изменяет свою сущность. Местные маги не могут вызвать огненный шар или молнию, зато легко могут вызвать песчаную бурю или какую-нибудь тварь, обитающий на безводных просторах пустыни. Говорили, что туда регулярно выпускают жертв экспериментов магов, работающих в подземных лабораториях недалеко от города, и поэтому близко к ним приближаться опасно. А так как маги Саллаха в совершенстве владели искусством вызова, то, естественно, все результаты своих экспериментов старались применять в боях между магами. Медрат выполнил поручение королевы и спрятал камень там, где она сказала – Лишь он один знал номер клети и место, где лежал камень Гнорма. И именно это не давало ему сейчас спать спокойно. Он был опытным магом, занявшим свой пост заслуженно. Учитывая, что среди темных гномов немного было тех, кто овладел магическим искусством, на фоне своих соплеменников Мейдрат являлся могущественным волшебником. Но в сравнении с лучшими магами людей, эльфов или демонов, он, конечно, уступал. Поэтому Мейдрат всегда реально оценивал свои силы и никогда не старался прыгнуть выше головы. Но сейчас, похоже, он пытался это сделать. Он знал, что его ищут. И Ниндра, скорее всего, уже догадался о плане Марики, а с ним и его слуги, Роздан и Вендер. Оставалось надеяться на то, что никто его не станет искать в заброшенном, отделенном от всего мира пустыни и городе кочевников. Едва он подумал об этом, как в номер постучали. Мейдрат подпрыгнул от неожиданности. Насколько он понимал, к нему никто не должен был прийти. Еду в гостинице разносили строго по часам. Гостей он, естественно, к себе никаких не приглашал. «Что ж, посмотрим». Он прочитал заклинание, и на миг дверь стала для него прозрачной. Он увидел, что за дверьми стоит представительный мужчина, одетый по местной моде, в длинных шароварах, рубашке с длинными рукавами и круглой чалме. Мейдрат на всякий случай приготовил несколько заклинаний и осторожно открыл дверь. «Вроне строг». Осведомился гость у Мейдрата, назвав его именем, под которым он остановился в гостинице. «Это я. Что нужно?» Мейдрат украдкой рассматривал гостя. Высокий и смуглый человек, коренастый и жилистый. Сразу видно, что он провел не один год в пустыне. В общем, настоящий местный житель, прошедший суровую школу капризов местной природы. «Можно мне войти?» – поинтересовался гость. «А зачем?» – довольно невежливо поинтересовался Меидрат. «Меня зовут Карим Аддахар. дахар У меня к вам дело. И поверьте, вы не пожалеете. Но ну, заходите», — проворчал Мейдрат, который знал, что в любой момент сможет активировать заранее приготовленные атакующие и защитные заклинания. Гость прошел в комнату и сразу занял место рядом с окном. «Мне стало известно», — проговорил он, дождавшись, пока Мейдрат усядется в кресло, что несколько дней назад в салах с караваном прибыл один путешественник, И все ничего, если бы на следующий день в город не прибыл еще один путешественник. А Этот путешественник разыскивал того первого. И лишь течение обстоятельств помешало им найти друг друга. — Вам интересно то, о чем я рассказываю? — Продолжайте, — кивнул миедрат. Так вот, путешественник, приехавший позже, нанимает человека, который специализируется на розыске людей, эльфов, гномов и всевозможных мыслящих существ. Естественно, за хорошие деньги. И этот человек решил узнать, а может ли тот, кого разыскивают, заплатить столько, чтобы он смог перебить гонорар первого? Хм. Мидрат внимательно посмотрел на шантажиста. «Интересно», — произнес он. «Во сколько оценил поиски тот первый путешественник? В сто золотых. Хорошо. Допустим, второй путешественник, к примеру, готов заплатить 200 золотых только для того чтобы первый путешественник не нашел его 200 присвистнул гость за 200 это будет несложно сделать что ж мейдрат вынул из воздуха бутылку и на столе появились два бокала не против нет покачал головой карим а теперь произнес он когда они выпили давайте поподробнее кто приехал в город некто по имени марлон «Марлон?» Мидрад почувствовал, как его охватывает дрожь. «Если сюда прибыл маг, фактически считавшийся правой рукой Роздана, то все понятно. Но как они умудрились так быстро его вычислить? Так что мне ему сказать, что вас нет в Салахе?» «Скажи, что просто не нашел. немного подумав, заметил Мидрад, «Был в городе, но уже уехал в неизвестном направлении. Он выудил из воздуха увесистый мешочек и бросил гостю». Тот ловким движением поймал его и спрятал. Договорились, господин Строг. Когда Карим покинул номер, Мидрат не мешкал. Он понимал, что сейчас ему повезло, но это везение не может длиться вечно. Скорее всего, рано или поздно его найдут. Значит, надо применять запасной вариант. Он его разработал, как только приехал в город. Быстро переодевшись и забросив за спину походный мешок, Мак вышел из гостиницы. Путь его лежал к неприметному одноэтажному домику, который находился в нескольких кварталах от нее. Вообще, в Салахе не строили зданий выше, чем в два этажа. Что было для меидрата абсолютно непонятно. Какие-то предрассудки. Песчаные бури все равно обходили город стороной из-за специальных заклинаний, наложенных на его стены. В доме, в который направлялся Мейдрат, жил местный маг с длинным, тяжело произносимым именем, которого он звал просто Ваха. Когда он вошел во двор дома, то увидел хозяина, который поджав ноги, сидел на траве и подтягивал зеленый чай. О, какой гость пришел! расплылся он в улыбке, увидев меидрата. Еще бы ему не улыбаться подумал меидрат здоровой с магом. Я ему уже денег отвалил столько, сколько он за год не получал. Мне нужна от тебя одна услуга произнес меидрат, садясь рядом. Конечно, дорогой! ваха с интересом посмотрел на гостя. Что нужно? «Мне нужно схорониться на несколько дней». «И ты хочешь это сделать в пустыне?» — уточнил Ваха. «Именно там». «Что ж, я знаю несколько мест, но это будет стоить. Деньги — не проблема. Когда мы можем отправиться?» «Да хоть сегодня». «Тогда чего мы ждем? Ваха внимательно посмотрел на гостя и, поставив чашку на низенький столик, стоявший перед ним, встал. «Дай мне 10 минут, и можно отправляться», — ответил он. «Я подожду здесь», — кивнул Мейдрат, и Ваха скрылся в доме. Гость же погрузился в невеселые размышления о своем будущем, которое сейчас казалось туманным и непредсказуемым.